Глава двадцать вторая. Джо стоял в голове самолета, оглядывая свой отряд добровольцев. Великан откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Джо удивилась, что он может спать в такое время. Все в нем казалось странным. В списке пассажиров он значился как Йосип Гурули. Но Келли не удалось ничего найти на него в интернете. У них не было никаких оснований не доверять ему, не считая чутья. но сегодня и чутье имело значение. Она смотрела, как папочка инструктирует пассажиров в ряду возле аварийного выхода на крыло, чтобы они понимали, как работают двери и где нужно находиться во время эвакуации. Он твердой рукой и с авторитетным видом распределял роли. «Ты и ты. Остаетесь внизу горки. Помогаете людям. Ты бежишь от самолета и зовешь на помощь». Головы кивали в ответ. Джо вынесла из своей кухни поднос с бутылочками воды, И раздала шести добровольцам, покосившись на молодую пассажирку, которая пролезла мимо папочки по дороге к хвосту. А она куда собралась? Джо покачала головой, зляясь, что теперь все вдруг стали виновными, пока не доказано обратное. Это шло вразрез с ее привычным мировоззрением. «Снимите галстуки!» Бросила на походе двум молодым бизнесменам в первом ряду в креслах у прохода. «Опасность удушения!» Молодые люди подчинились. Раздав воду, она вернула на место поднос, а затем скрылась за шторкой проверить телефон. От Тео ничего нового. Тогда она убрала телефон и достала инструменты, после чего вышла к добровольцам. «Итак, дамы и господа», — сказала она. «Приступим». Пассажиры собрались под руководством Джо. Сложенные на груди руки, внимательные взгляды. Они готовились к битве, и Джо стала их боевым командиром. Не перебивал никто, даже Дэйв. Наши ресурсы ограничены, сказала она, так что работаем с тем, что имеем. Наше преимущество в том, что мы готовы и скоординированы, ясно? Все шесть головки кивнули. Наша первая задача — сдерживание. В воздух должно попасть как можно меньше отравы. Джо почувствовала угрызение совести и без того нет надобности объяснять, почему так важно изолировать газ. Но все-таки она скрывала, что запас кислорода у пассажиров кончится через 12 минут. Да, им действительно нужно как можно меньше токсинов в салоне. Но эти тикающие часы, с которыми все равно ничего не поделать, стали бы только дополнительным фактором стресса. А стресса хватало и так. Она вытянула руки. В них были прочные серые мешки для мусора. Это лучшее, что у нас есть. Джо раздала по одному каждому пассажиру, объясняя, как они станут действовать. Все шестеро будут сидеть в кислородных масках. Джо с портативным баллоном. Она встанет перед ними у переборки, прямо перед кабиной, чтобы не пропустить момент, когда та откроется. Как только распылят газ, она схватит его, потому что благодаря баллону с кислородом сможет передвигаться. Затем закинет контейнер в ближайший мешок. Мешок надо как можно быстрее затянуть и положить в другой ближайший мешок. Тогда Джо возьмет этот двойной мешок, бросит в унитаз, захлопнет крышку и запрет дверь. Все кивнули. Не снимайте маски, понятно? «Если придется снять, задержите дыхание, потом тут же наденьте». «Мы работаем в команде, никому нельзя оставаться без маски надолго». Пассажиры согласно забормотали и придвинулись ближе к ней, готовые слушать дальше. Они так хотели помочь, так рвались в бой. Но что если среди них есть помощник террориста? Что если она только что раскрыла все карты тому, кого они боялись?» Джо оглядела свою команду и поняла. «На такой мрачный случай у нее плана нет». Вопросы?